— Он лжет, — сказал лорд Чолмлей, законодатель и законовед. — То, что он называет пыткой, — что иное, как разумная мера, именуемая длительный допрос пристрастием. Пыток в Англии не существует. Томас Уэнтворд, барон Рэбби, обратился к канцлеру. — Милорд-канцлер, закройте заседание. Нет, — Нет-нет-нет-нет, пусть продолжает. Ха -ха. Он забавляет нас. — Гип-гип-гип-гип! Ура! Это кричали молодые лорды. Их веселость граничилась неистовством. Особенно бесновались, захлебываясь от хохота и от ненависти, четверо из них. Лоуренс Хайт, граф Рочестер, Томас Тефтон, граф Теннет, Виконт Хеттон и герцог Монтегю. «В конуру, Гуинплен!» — кричал Рочестер. «Долой его! Долой! Долой!» — орал Теннет. Виконт Хеттон вынул из кармана пени и бросил его Гуинплену. Джон Кэмпбелл. Граф Гринич, Севидж, Граф Риверс, Томпсон, Барон Гевершем, Уоррингтон, Эскрик, Ролстон, Рокингем, Картрет, Лэнгдейл, Банистер Мейнард, Гудсон, Карнарвон, Кавендиш, Берлингтон, Роберт Дарси, Граф Холдернес, Оттер Винсдор, Граф Плимут, Рукоплескали, В этом адском шуме и грохоте терялись слова Гуинплена. Можно было расслышать только одно слово — берегитесь! Ральф, герцог Монтегю, юноша с едва пробивавшимися усиками, только что кончивший курс в Оксфордском университете, сошел с герцогской скамьи, на которой он занимал девятнадцатое место, и, подойдя к Гуинплену, стал против него, скрестив руки на груди. На каждом лезвии... есть наиболее острое место, и в каждом голосе есть наиболее оскорбительные интонации. Герцог Монтегю придал своему голосу именно такое выражение и, смеясь прямо в лицо Гуинплену, крикнул «Что ты тут рассказываешь?» «Я предсказываю», — ответил Гуинплен. Снова раздался взрыв хохота, сквозь который немолчным рокотом прорывался глухой гнев. Один из несовершеннолетних перов Лайонел Кренсил-Сэквил, граф Дорсет и Мидлсекс стали ногами на скамью со степенным видом, как подобает будущему законодателю и, не смеясь, не говоря ни слова, обратил Гуинплену свое свежее мальчишеское лицо и пожал плечами. Заметив это, епископ Сент Осавский наклонился к уху своего соседа епископа Сент-Дэвидского, шепнул, указывая на гуинплена. Вот безумец. И указав на подростка, прибавил. А вот мудрец. В хаосе насмешек выделялись громкие выкрики. «Страшилище! Что означает все это? Оскорбление палаты! Да это выродок, а не человек! Позор, позор! Прекратить заседание! Нет, дайте ему кончить! Говори шут!» Лорд Льюис Дюрас скрикнул под боченись. «Ай, до да чего же хорошо посмеяться! А, а, а, а, как это полезно для моей печени! Предлагаю вынести постановление в ниже следующей редакции. Палата лордов изъявляет свою признательность забавнику из зеленого ящика!» Как помнит читатель, Гуинплен мечтал совсем о другом приеме. Тот, кто подымался по крутому песчаному осыпающемуся скату над глубокой пропастью, кто чувствовал, как из-под его рук, из-под его пальцев, колен и ног ускользает точка опоры, кто тщетно пытался двигаться вверх по непокорному обрыву, опасаясь каждую минуту поскользнуться, скатываясь вниз вместо того, чтобы подыматься, спускаясь вместо того, чтобы восходить, увеличивая опасность при каждой попытке добраться до вершины, сползая все больше и больше при каждом движении, вызванном желанием спастись. Кто чувствовал, что страшная бездна все ближе, кто ощущал мрачный холод и зияние, разверзающейся перед ним пропасти, тот испытал то, что испытал в эти минуты Гуинплен. Он чувствовал, как рушатся его гордые мечты, как мрачной пропастью разверзается перед ним вражда этих людей. Всегда находится человек, способный в немногих словах выразить общее мнение. Лорд Скерсдейл выразил единодушное чувство собрания, воскликнув «Зачем явилось сюда это чудовище?» Гуинплен вздрогнул, словно от нестерпимой боли. Он резко выпрямился, И пылающим взором окинул все скамьи. «Зачем я явился сюда?» «Затем, чтобы повергнуть вас в ужас. Я чудовище, говорите вы. Нет, я народ. Я выродок, по-вашему. Нет, я все человечество. Выродки — это вы. Вы — химера. Я — действительность. Я — человек. Страшный человек, который смеется». Смеется над кем? Над вами, над собой, надо всем. О чем говорит этот смех? О вашем преступлении и о моей муке. И это преступление, эту муку он швыряет вам в лицо. Я смеюсь, и это значит, я плачу.